Глава двадцать вторая. «Здравствуй, дочь. Марс взял меня под локоток. Ты превосходно выглядишь. Спасибо. Ты тоже ничего». Отец тихо рассмеялся. «Будь осторожна с Ксаром. Точнее, с лордом Танскарлером. Я в курсе, что он Ксар. Вот как. Успел уже. И все же будь осторожней. Этот молодой лорд любит играть. На деньги? На женщин», — сухо заметил «Отец. Ветреный мужчина и пока не обременённый обязательствами. Тогда странно, что ему доверили подобный пост. В качестве управленца он хорош. Голова ясная, рука твёрдая, но женщина его слабость. Если так подумать, то для всех мужчин женщина слабость. Любимая женщина Марьелла, и это явно не тот случай. Марина хмуро поправила его. «Я горжусь тобой, девочка». Неожиданно выдал отец, останавливаясь неподалёку от столиков с едой. «Пока мама не завладела всем твоим вниманием, хочу, чтобы ты знала. О лучшей дочери нельзя было и мечтать». Почему-то я застеснялась. Не сказать, что у нас с Марсом тёплые отношения, или я его прямо за отца считаю, но... Вроде и не совсем плохой мужик. Спасибо. «Риша, детка!» Тёплые руки мама обвили меня. «Как же ты красива, моя девочка!» «Вы обе украшения этого бала». Марс сказал таким тоном, что мама покраснела «Принесу вам напитки». «И пирожных», – попросила я. «И пирожных», – расплываясь в широкой улыбке, пообещал отец. Наконец мы с мамой остались относительно наедине, если не считать людей вокруг. Но я так соскучилась по маме, что не обращала внимания на окружающую действительность. Обнимала крепко-крепко, и никто не смог бы вырвать меня из этих объятий, покусала бы. «Я так тобой горжусь, солнышко», шептала мама. «Спасибо тебе, детка». «У меня столько новостей», призналась ей. Так хотелось пожаловаться на Аэлью, аж зубы сводила. Мама способна меня понять, как никто другой. «Сейчас Марс принесёт напитки, и мы найдём с тобой нишу, где сможем поболтать вдали от чужих глаз». «Нишу?» «Так называются небольшие комнатки без дверей, но со скамейками». «А просто комнатами не судьба назвать?» – фыркнула я. «Ты такая смешная!» – рассмеялась мама. «Какая разница? Главное, что есть где уединиться». «Леди, прошу». Отец был великолепен. Сам держал под нос. Хотя между гостями сновал обслуживающий персонал. Мы взяли по бокалу, а я вдобавок схватила эклер. Не знаю, как Марс угадал с десертом, но именно это проклятое лакомство снилось мне ночами. А еще жаба, которая садилась на грудь и душила. Двадцать баллов за пирожное? Подумать только. «За вас, мои прекрасные леди», – произнес отец, и мы чокнулись бокалами. Восхитительный лимонад напоминал вкус детства, когда еще продавалась газировка на разлив, и мама покупала мне стаканчик. Наверное, лет пять мне было, если не меньше. Барбариска, самая настоящая. «Извини, марсемиар мы отойдем», – шепнула мама. «Только не пропадайте надолго», – то ли попросил, то ли приказал он. И мама, взяв блюдо с пирожными, повела меня прочь из залы. Немного поплутав, мы нашли удобное местечко. Мама достала камушек и, хитро подмигнув, положила его на порог. Полагаю, местная заглушка, чтоб никто ничего не услышал. Вот и славно. «Присаживайся, детка», – мама похлопала рядом с собой. «И рассказывай, что у тебя стряслось за эти две недели». Экран прорвала Кажется, за эти полчаса я столько всего наговорила, сколько еще ни разу не приходилось. Мама не перебивала, слушала внимательно, но то подсовывала очередной клер давая запить его лимонадом, то гладила по волосам совсем как в детстве. А когда я выдохлась, ласково спросила. «Он так сильно тебе нравится?» «Кто?» – не поняла я. «Лейнард». э выдала умную мысль. В определенном смысле он мне очень симпатичен. И ты влюблена. Не уверена. Не стала лгать. Скорее вариант, как с Костиком. Произнося это, заранее знала, что мама начнет улыбаться. Я и сама любила посмеяться над своей первой то ли влюбленностью, то ли дикой симпатией к мальчику Косте, учившемуся со мной всего год в первом классе. «Костин хвостик», напомнила мама мое прозвище. «Ну да». Я таскалась за ним везде, больше ничего не делала, только не отлипала. Бедный мальчик, в семь лет уже познал, что такое сталкинг. Очень красивый мальчик. Да, Костя был красивым, согласилась я и мысленно сравнила мальчика из детства и Лейнарда. Да. В любом случае Лейнард чужой жених, а его невеста в моей команде. Тут я скривилась. Достало меня это прилипало. Риша. Посмотри на неё под другим углом. Она, конечно, очень избалованная девочка, которой явно не хватало внимания и любви. А ещё воспитание Да нет, с воспитанием как раз всё в рамках великих родов. Уверена, Лиди прекрасно музицирует, поёт, рисует и танцует. А также знает каждого члена великих родов поимённой в лицо. Обалдеть, какое достижение. Понимаешь, в чём дело, детка? Ее не учили быть хорошей женой в том смысле, какой вкладываешь ты. Ее учили быть женой лорда великого рода. А хорошая жена должна родить сына. В общем-то на этом все. Мам, но ну не все же себя ведут, как она. Та же Ламея. Ламея относится ко второй ветви пятого великого рода смы причем самой нижней ступени. А твоя Аэлья – первая высокородная леди. Не сравнивай с ней свою подружку. И что? Первых леди не учат заботиться о близких, о тех, кто зависит от их рода. Этому учат мужчин – решать проблемы подданных и родить о процветании рода в целом. От женщины ждут наследника, а желательно нескольких сыновей. И зачем тогда в академию отправили, какой в этом смысл? Полагаю, на этом настоял род жениха или сам жених. Извини, Риша, я не владею всей информацией и не могу знать массивы обеих сторон. Но при заключении брачного договора обсуждаются условия данно, а во время брачной церемонии каждая из его сторон представляет доказательства их исполнения. данна Так называются особые условия, которые жених и невеста обязаны выполнить, чтобы брак был заключен. Невеста может потребовать все что угодно. От драгоценностей земель до хранения ей верности, естественно при условии, что сама будет жива и сыграет свою главную роль. Наследника родит. Спросила мрачно. «Верно. Жених же, к примеру, может потребовать от невесты получить высшее образование, которое она подтвердит дипломом». «И так у всех?» «Нет, Риша. Мы отличаемся от других родов, не являющихся великими. Позже ты непременно поймёшь, в чём заключается разница и насколько важно оставаться в рейтинге». «Да уж». Выдохнула и прислонилась к маме. «Вообще не понимаю, как отец сохранил пятое место». Учитывая, что новых хранителей Илами не было давно. Ему пришлось очень нелегко. И лучше я сама тебе расскажу, чем ты узнаешь от посторонних. Решается судьба нашего рода, скорее всего его понизят в рейтинге. Час от часу не легче. Но почему? Там много факторов, Риша. Уклончиво ответила мама и тут же перевела тему. В следующем году у меня будет шанс вернуть моего Илами. Вернуть? Я не сразу переключилась. «Тебе хватило кристаллов маниара?» «Хватило, и даже парочка осталась. Двадцать кристаллов – неслыханная щедрость. Надеюсь, ты не против?» «Я отдала часть их Марсу». «Почему нужно ждать следующего года?» «Стоп!» Я даже выпрямилась и заглянула в глаза матери. «Откуда двадцать взялось?» «Я выиграла пять, четыре отдала тебе. Один поделила на всю команду» и ещё четыре получила в качестве благодарности от лорда Лейнарда». Мама, понимающая, кивнула и как-то проказливо улыбнулась. «Полагаю, размер благодарности был словесно занижен, чтобы ты не вздумала отказаться, Риша». «Очуметь!» «Это что же, Лейнарду настолько дорогая его невеста, что он мне целых шестнадцать кристаллов дал и ещё зачем-то солгал? Хотя...» «Как он там говорил? Знает, что я горда?» Озвучен реальную цифру, я бы точно ничего не взяла. А если бы отправил, потребовала бы вернуть дарителю. Да неважно уже, главное маме помогло. А в следующем году потому, продолжила она, что я должна заново пройти ритуал. Так как мой род уже не тердевинт, то провести его должен наследник или тот, в ком еще есть наследная сила рода. Ты уже не подходишь, детка, свой ритуал ты уже провела». Мама явно читала мои мысли. "Жаль", выдохнула я. "Ничего страшного. Одна мысль, что мы скоро встретимся с Лерри, греет мою душу. Лери? Так зовут моего илами. Красивое имя". Закончить фразу мне было не суждено. Наше уединение нарушил отец. Равьелла, действие артефакта закончилось, да и Марьелу потеряла её команда. Вы два часа беседовали. «Сколько?» – поразилась. «Два часа?» «А кажется, минут десять прошло. Не больше». Марс рассмеялся, а мама обняла меня. «Ты иди, детка. Я хочу еще с Марсом поговорить». Но прежде она чмокнула меня в щеку и прошептала. «Первых леди холят и лелеют, потому что их задача передать сильную кровь. У них никогда не рождаются слабые дети, только очень сильные, щедро одаренные магией». Прямо не девица на выданье, а племенная кобыла. Поэтому Аэлья – тепличный цветок, и ей просто нужен другой пример. Я не прошу тебя быть терпимей, со вздорными девицами сложно, но если поймешь, что девочка обучаема, покажи ей, как бывает иначе, даже если придется действовать через боль или унижение. А если я не хочу в это ввязываться? Поздно, Риша, ты уже по уши вляпалась. Это точно. Я вздохнула, снова обняла маму и поднялась со скамейки. Праздник будет длиться всю ночь, ещё успею поговорить с ней попрощаться, а то, что команда обо мне помнит и волнуется, неожиданно приятно. Я выскочила из ниши и пошла по коридору, думая, что неплохо было бы потанцевать с Шалраем что-нибудь быстрое. Он-то знает толк в развлечениях и не станет акцентировать внимание на ошибках в танце. Ещё вспоминались мамины слова о рейтинге. «Что-то явно происходит, и от этого меня активно отгораживают». Нахмурилась. «Не из-за меня ли хотят понизить рот Аркхарай?» «Друг мой, надеюсь, тебя уже можно поздравить». Услышала мужской голос и остановилась. Сдается, мне повернула я не туда, и, кажется, все-таки заблудилась. «Еще рано, Вельс, еще рано». Самодовольство в голосе второго неизвестного меня насторожило. И всё же я уверен, что завтра ваш род объявят пятым в рейтинге. Старый дьявол допустил ошибку. Я застыла, словно меня по голове стукнули. Речь идёт о роде Аркхарай. А старый дьявол? Это об отце? Ну-ну, будет себе. Он, конечно, зря сам пошёл в рейд. Ранение ещё долго не даст ему возможности прибегать к слиянию. Да и тварь не была уничтожена. Но его поступок благороден. Вот только интонация была язвительной и саркастичной. Что бы там ни сделал папа, но эти гады обсмеивали его действия. Руки сами собой сжались в кулаки. «Так глупо подставиться», — фыркнул тот, кого назвали Вельсом. «Да кому нужны эти помощники? Одним меньше, другим больше». «О да, но ты забыл, что новых хранителей в роду Аркарой уже сорок лет не было? Жалкая кучка, поступившая в академию в этом году», Никоим образом не может исправить положение дел. Мерзкий хохот заставил меня вздрогнуть. Да еще и первенец, девка с меткой Айваны. Абсолютно бесполезное существо. Замуж и то не выдать, раньше сдохнет. Старый дьявол проиграл. Выше тринадцатого места ему не светит. На глаза навернулись слезы. Я развернулась и помчалась обратно. Нужно поговорить с мамой и Марсом. Кого он спас? И почему больше не сможет превращаться в дракона? И что произошло, от отчего наш рот хотят понизить в рейтинге? Я должна знать. Тринадцатое место? После пятёрки-то? Я не понимаю ваших претензий. Услышала заявление Аэльи и остановилась. О нет, нет никакого желания подслушивать ещё один разговор. Но вот беда. Я попала в тупик, а голос блондинки раздался позади. И что делать, учитывая, что я всё ещё плачу? Торопливо утерла лицо, намереваясь выйти к Лейнарду и его невесте, чтобы они закончили ссориться, но замерла. Танцевала же леди Марина с лордом Танцкарлером, и ничего страшного не случилось. Леди Марина не помолвлена, как и лорд Танцкарлер. «Возможно, для них хороший шанс исправить это», — сухо ответил Лейнард. «А я не желаю видеть вас в обществе лорда, чья репутация неблагонадежна, особенно в отношении чужих невест». «Ну-ну. А мне, значит, в кавалера неблагонадёжного мужика можно?» «Вы же это не всерьёз? Пусть лорд не наследник, но представитель первого рода. Он не может заинтересоваться леди, которая ниже его по положению, в том качестве, о каком вы говорите. К тому же, как вы сами сказали, я ваша невеста, значит, его любезность всего лишь дань уважения». «Я не считаю, что леди Марина недостойна мужа из первого рода. И не нам судить о том, что может быть. «А чего не может?» «Но это совершенно невозможно». «И почему же?» «И тут бы я на месте Аэльи заткнулась, потому что голосом мужчины можно было заморозить весь город. У меня даже слезы разом высохли». «Это же очевидно». «Мне не очевидно». «Потому что она не первая высокородная леди». Дальше слушать была не в силах и быстрым шагом вышла из своего укрытия. «Не хочу ничего знать. Просто не хочу». «Леди Марина?» – первой меня увидела Аэлья. «Мне жаль, что стала невольным свидетелем вашего общения, но, к сожалению, я заблудилась и оказалась в тупике», – сказала спокойно. Надеюсь, у блондинки хватит ума не спрашивать, почему лицо заплаканное. Ещё решит, что её слова причинили мне боль. Впрочем, да, причинили, но не такую, как то, о чём говорили те двое мужчин. «Леди Аэлья, вернитесь в зал главе рода Дарак». Ледяным тоном отчеканил Лейнард и призвал магию. Она пусть водной нитью указывала дорогу в зал. «И не отходите от него до той поры, пока я сам не подойду. Это понятно?» «Да», – выдохнула блондинка и резво развернулась. Каблуки застучали по полу, словно бы припечатывали жениха. Недовольство Аэли я ощущала буквально кожей. «Марина, возьмите, пожалуйста». Мне протянули белоснежный платок с чёрным кружевом по краям. Прошу простить за случившееся. Мне жаль, что необдуманные слова моей невесты причинили вам боль. Платок я взяла и высморкалась. Хуже уже не будет. А потому плевать. Только куда деть грязный? Карманов-то нет. Проблему решил Лейнард, забрав платок и запихнув в карман брюк. Мля! Знаете, а я умею стирать. Глянула на его штаны. Знаю. Но сейчас вы вряд ли найдёте место, где могли бы этим заняться. А вашему наряду платок точно не подойдёт. Спасибо. Выдохнула. Но вы не правы. Леди Аэлья не сказала ничего нового. Это я уже слышала. Тогда почему плакали? Почему, почему? Потому что земля круглая, а орехи нынче непозволительная роскошь. Зубов не напасёшься. Но не ответишь же так человеку, который не смотрел КВН, и не знает фишку про потому что гладиолус. Не хочу говорить об этом. И всё же я хотел бы знать, кто вас обидел. Я ваш опекун, и это моя вина, что вы потерялись в анфиладе комнат. Я не должен был оставлять вас без внимания. Простите, я был уверен, что вы в обществе своих родителей. Я и была, заверила его, общалась с мамой. Вы солгали мне, говоря это почему-то улыбалась. Вы передали для неё больше кристаллов, но я вам искренне благодарна, что не озвучили реальный масштаб. Ваша гордость не позволила бы принять больше, чем вы посчитали бы нужным». Лейнард вернул мне улыбку. «Я помню. Мама сказала, что в следующем году сможет пройти ритуал, чтобы вернуть силами Ну и к чему эта информация ему? Сама не понимаю, зачем сказала. Рад за вас. Надо возвращаться в зал». Я бы хотела найти родителей. Идёмте. Не ожидала, что меня возьмут за руку, но андюргивать не стала. Наоборот, зажмурилась. Странные ощущения. Скажите, я могу задать вам личный вопрос? И прикусила язык, как-то двусмысленно прозвучало. Если вы о моих словах по поводу лорда Танцкарлера, я не желала оскорбить вас. Моя уверенность, что ваши репутации не нанесут вреда, основана на личном опыте. «К сожалению, лорд увлекается преимущественно чужими женщинами, и если вы его заинтересуете, его намерения будут самыми серьезными». «Чужими женщинами?» – пробормотала. «Так-то я бы ином хотела спросить». «Невестой? Любовницей?» «Вы не моя любовница». Мужчина аж шага сбился. «Об этом знаете вы, и знаю я, а остальные?» Мы так и стояли посреди коридора, играя в гляделки. Раньше Лейнарду, видимо, такое в голову не приходило. Забавно и почему-то приятно. Запрещаю вам принимать внимание данного лорда. Я не ваша невеста, усмехнулась. И не любовница, я помню. Но как ваш опекун, запрещаю вам любые контакты с лордом Танскарлером. Он так-то третий Мерле. Боюсь, мои отказы будут невежливыми, и могут показаться странными. Не стоит беспокоиться на этот счет. Для решения таких проблем и существует мужчина. «Опекун», — хмыкнула. «Опекун». «Но я не об этом хотела спросить». «О чем же?» «Мы продолжили идти». «Жена вашего отца, леди Тандарак. Она не ваша мать?» Лейнард снова остановился и резко повернулся ко мне. «Простите, если нечаянно задела ваши чувства», — пробормотала можете не отвечать». «Почему вы так решили?» — хрипло спросил он. «Ваши глаза, у них необычный цвет, а у вашего отца, на которого вы очень похожи, не такие, да и на леди». «Леди зельда «И на Леди зельду вы совершенно не похожи». «Удивительно, вы сразу поняли, что она мне не мать». «А кто не понял?» — отвечать Лейнард не стал, додумала да сама, видимо, Аэлья тупила. «Моя мама умерла при родах», – тихо сообщил Лейнард. «У меня её цвет глаз». «Простите, мне очень жаль». «Не стоит. Я никогда её не видел. Только на портретах. Она дала мне жизнь ценой своей». «Ещё раз извините, пожалуйста». «И кто меня за язык тянул?» «Не нужно так расстраиваться. Это случилось много лет назад. И я рад, что вам удалось помочь вашей маме. Ни шеймеры пагубно на нас действуют особенно если мы остаёмся без магии и илами Кажется, начинаю понимать, что причина щедрости совсем не в невесте. Лейнард просто хотел помочь моей маме, но сделал это деликатно и ненавязчиво. Боже, за что Аэльи такой мужик? Так, только не хлюпать носом, Риша, а то снова придётся просить платок, а сморкаться перед Лейнардом не тянет. «Почти пришли, леди Марина. Не окажете ли вы мне честь?» «Вы о чём?» а танцы конечно же. Потанцуете со мной?» «Да». Когда мы вошли в бальный зал, музыканты затянули какую-то уж очень щемящую мелодию. Она была такой нежной, дивной и родной. Каждая клеточка отзывалась на эту музыку. А потом меня словно обухом по голове ударила память ламеи. «Сиалар» — особенный танец. Его обычно танцуют пары, которые впоследствии или обручаются, или женятся. Ну или женатые. Конечно, позвать не свою невесту тоже не зазорно. И никем не порицается. Ведь сиалар — не традиция, просто символ. «Знаете, наверное, я подожду следующего танца», — пробормотала тихо. Не хотелось бы слухов и неприятностей. «Леди Марина, вы уже дали согласие. Ваш отказ расстроит, не стоит меня обижать. А слухи за спиной всегда будут шептаться». Что же касается неприятностей, это я гарантирую их всем кто посмеет вас обидеть. Но ваша невеста... Я не просто так Аэлью вспомнила, она стояла неподалеку в ожидании приглашения. И смотрела так... мрр мурашки по коже. Моей невесте пойдет на пользу, чтобы впредь не смела смотреть свысока на других леди. Ей по статусу положено, не удержалась. Поверьте, леди Марина, это лишь ее выбор. Но довольна об этом. Давайте насладимся танцем. Что мне оставалось, только замолчать и довериться партнёру. Тем более он успел вывести меня в центр зала и требовательно положить руку на талию. Почему-то именно сейчас его прикосновение меня обожгло. Расслабьтесь, прошептал на ухо Ленарт. Хорошо ему говорить, ведь мы единственная танцующая пара в зале. Нет, когда заиграла мелодия, многие вышли танцевать, но увидев нас, Все разошлись. Чёрт знает почему. А это раздражает. Я не очень хорошо танцую. А уж когда на меня все смотрят... Забудьте о них. Закройте глаза. Я не позволю вам оступиться. Насладитесь мелодией. Словно змей-искуситель зашептал Лейнард. Почувствуйте, как воздушно и легка музыка. Она будто крылья. И я смежила веки. Словами не передать каково это. Танцевать с закрытыми глазами. Все чувства обострились, касания стали острее, дыхание мужчины ощущалось как своё, а биение сердца. Может, я сошла с ума? Но мне казалось, что даже среди чувственных переливов мелодии я различала биение сердца Леонардо. Не видела, да это и не было нужно. Я ощущала, и так ярко. Скольжение по залу будто бы невесомое, уверенные движения партнёра, которым я вторила эхом. «Я была глиной, из которой Лейнард лепил чудесную фигуру. Я была его продолжением. Не приложением, а вторым дыханием, радостью, которая накрывала с головой и... окрыляла. Он прав. Музыка дарила крылья. Страхи ушли, обида и боль растворились, не хотелось ни о чём думать. Остались лишь чувства парения и сильные руки партнёра, державшие так крепко и вместе с тем так нежно». Будто рождался только наш мир, где нет места никому, кроме меня и Лейнарда. С последним отзвуком мелодии сказка развеялась, я стояла прижатая к груди мужчины и часто дышала. Открывать глаза было страшно, танец закончился, и реальность ураганом ворвалась в наш маленький мирок, напрочь его растоптав. Аплодисментами, в которых я не нуждалась. «Вы были прекрасны», – прошептал Лейнард, и я открыла глаза. Сначала зажмурилась от света, но быстро к нему привыкла, начиная различать лица аплодирующих нам людей. А затем лорд повёл меня к родителям. Очень не хотелось разрывать контакт, но я не имела на это права. Никакого. И, видя помрачневшее лицо мамочки, поняла, что Костин хвостик в прошлом. Потому что я влюбилась по-настоящему. Жопушка Риша. Большая такая жопушка. «Вельс, вы сегодня...» Я резко обернулась на голос, чтобы посмотреть, кого назвали Вельсом. Мужчина был жирным, без преувеличения, жирный и похожий на жабу. «Марина, вы побледнели». Лейнард остановился метрах в трёх от отца с мамой. «Что случилось? Это он причина ваших слёз?» И как Лейнард понял, что чужое имя резануло мне по ушам, что ненависть фонтаном поднялась в душе. «Не так, как вы могли бы подумать», — ответила нехотя, а потом вдруг затараторила, потому что сейчас захотелось поделиться с ним своей бедой, зная, что он поймет. Случайно услышала чужой разговор. Он поздравлял кого-то со скорой сменой рейтинга с гадкими комментариями, пророчил им пятое место, а моему Руду – тринадцатое, потому что у нас мало хранителей, а новых не было целых сорок лет. А это несправедливо, ведь я была далеко и не могла всем помочь. В этот момент со мной что-то случилось. Я вдруг засияла вся ярким черным светом, смотрела зловеще и напугала меня до дружи. Правда, окружающие напуганы не были, они улыбались, глядя на меня. Что за чертовщина? Только мой опекун радостным не выглядел. Наоборот, побелел весь. «Я не специально», — шепнула Лейнарду, который так и не отпустил меня. «Что происходит?» «Все хорошо, леди». Деревянным голосом сообщил он и так сжал мою руку, что в его слова вообще не верилось. «Вы только что поняли, что должны сделать, чтобы богиня Айвана приняла вас и сняла метку». «В смысле? Я не почувствовала в себе этого знания. Вы должны провести ритуал повторно. Но уже для всех потенциальных хранителей илами вашего рода. Вот какую несправедливость вы должны исправить». Облегченно выдохнула и несмело улыбнулась. «Но это же хорошо, да? Только почему опекун такой хмурый?» «Мне жаль. Новый ритуал убьет вас. По последним данным, в очереди на обретение ламе в роду Аркхарай 200 магов. 200 леди. Откуда взялось такое количество, если было 40 с копейками? А я провела лишь для 11». Выходит, отец снизил реальную цифру, чтобы дать мне шанс на жизнь. Вполне логично. За сорок лет действительно должно было родиться больше одаренных. Лейнард уверенно притянул меня к себе, ограждая от поздравлений посыпавшихся со всех сторон. Идемте. Вам сейчас лучше побыть с родителями, а еще лучше с мамой. Не стала спорить и позволила подвести себя к родным. Мамуля сияла как солнце, даже отец широко улыбался. Я еще такой улыбки у него не видела. «Извините, мне не с чем вас поздравить». Лейнард глянул отцу в глаза. Мне было больно смотреть, как улыбка сходит с лиц родителей, а мама и вовсе прижимает руку к сердцу. Испугалась, бедная моя. Ле... Лорд Андарак осеклась, вспомнив, что мы не одни. А были маги, кто справился с таким числом? Или надежды совсем нет? Надежда есть всегда сказал Лейнард, успевший меня отпустить. «Хочу в это верить, но... но...» Свой первый ритуал я провёл для 250 хранителей. Лорд Орлантан танглоудак для 230, лорд Вардантан Скарлер для 220. Мы около года готовились к проведению ритуала, а восстанавливались после него больше трёх месяцев. При этих словах отец что-то понял, потому что в точности повторил движение матери, Схватился за сердце, а мама вскрикнула, привлекая к нам еще больше внимания. «Но мы из первых в рейтинге родов, леди. Наследником первых это под силу. А все, кто после нас? Даже вторые никогда успешно не проводили ритуал для более чем ста хранителей». Его слова эхом звучали в голове. «То есть у меня вообще нет шанса? И богиня это знала?» «Лорд тан Аркхарай, леди тан арк Я распоряжусь о пропуске для вас в жилой бокс леди Марины. Уезжайте, вам нужно побыть вместе и всё обсудить. До конца праздника ещё семь часов. Не так много времени, но оно есть. Больше, к сожалению, предоставить не могу. Договор с Академией связывает мне руки. «Благодарю вас», – хрипло отозвался отец, а мама обняла меня. «Идите». Сказав это, Лейнард круто развернулся. А я все стояла и смотрела ему в спину. Даже не особо вникала в то, что говорила мама. Только послушно двигалась, когда меня уводили с праздника. Неужели все так и закончится? Двести хранителей. Я от одиннадцати чуть не умерла. А их двести. Осознание масштаба подстава нахлынуло лавиной. Но ведь это несправедливо. Я не хочу умирать. Злость накрыла с головой. Не дождутся. Я не позволю исчезнуть моему эламе и сама жить буду, непременно. Конец первого тома.